Глава пятая. «Переговоры». Эпиграф. «Медлительностью спас положение». Энний. «Отвечай мне, если можешь, без лжи, собачий чтец. Откуда ты знаешь госпожу Дереналь? Когда ты с ней говорил?» «Я с нею никогда не говорил», — ответил Жульен. «Я только видел эту даму в церкви. Но ты на нее глядел, бесстыдник». «Никогда! Вы знаете, что в церкви я не вижу никого, кроме Бога», — лицемерно прибавил Жульен, надеясь, что так он избежит тумаков. Нас здесь что-нибудь да возразил хитрый крестьянин и на мгновение смолк. «Но от тебя ничего не добьешься, проклятый притворщик. Дело в том, что я скоро избавлюсь от тебя, и мое дело от этого только выиграет. Ты просил священника или кого другого,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 Этот вопрос смутил старика сареля Он почувствовал, что может сказать, чего не следует, разозлился на Жульена, осыпал его бранью, обвиняя в чревоугодии, и пошел посоветоваться с другими сыновьями. Жульен вскоре увидел, как они совещаются, опираясь на свои топоры. Он долго смотрел на них, но, поскольку не мог догадаться о предмете разговора, пошел и спрятался за лесопилкой, чтобы его не могли найти.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 и убегу сегодня ночью. Через два дня окольными дорогами, где нечего опасаться жандармов, я дойду до Бизансона. Там поступлю в солдаты, а если понадобится, переберусь в Швейцарию. Но тогда прощай карьера, прощай прекрасное звание священника, открывающее дорогу ко всему. Этот страх оказаться за одним столом с прислугой не был свойствен Жульену.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 Он знал также книгу о папе де Местро, но не верил ни той, ни другой.